Успокойся, брат Болох. Асак схватил раптора за плечо и оттащил в сторону. "Зела, ты видишь? Смотри, мерзость, ересь, лживость гниющего трупа тянется сквозь века". Болох в ярости сопел и то и дело дёргался, активно жестикулируя и указывая в разные стороны. Большая зала была заполнена каменными статуями Астартес. Из-за наровшей массы горных пород неизвестного о сагу происхождения, в них невозможно было определить принадлежность к тому или иному ордену или легиону. Ничего удивительного, что смертные черви этой планеты ошиблись, посчитав их за ангелов императора. Да богах, это мерзко. Но ты убил уже всех служителей ложного культа, а твой неистовый гнев грозит разрушить не только еретические алтари, наи повредить одного из дремлющих братьев, проговорил Зделат, успокаивая разбушевавшегося раппера. Ты же не хочешь уничтожить брата воинства, почти тысячелетия спавшего в каменном плину и мечтающего об освобождении, лишить его шанса увидеть конец долгой войны и вновь послужить шестому воинству и Аврелиану? Нет, конечно нет. Я не сдержал свой гнев и буду просить помазания ко фаланге. наложить на меня епитемию покорно ответил болох опуская голову епитемия это плохо неизвестно как накажет болох о помазаник это может иметь негативные последствия для всего круга но если уж брат болох что-то решил то его невозможно было переубедить и потом осак не стал даже пробовать тяжёлые двери украшенные фресками посвящёнными императору и его ангелам были снесены И вскоре в зале появились первые культисты и несущие слово. Некоторые из них не удержались и выругались на калхидском. Они мечтали войти первыми к спящим братьям. Большинство сектантов рухнули на колени, а раболетно что-то шипя и ползая вокруг каменных изваяний. Те, кто оказался посмышлёньем, рассредоточились по залу в поисках выживших. Обычно те, кто сохраняли разум и не превращались в пушечное мясо, Формировались в отдельные секты и ценились куда выше общей массы. Наверняка к этим вскоре присмотрятся и выделят из их лавин безмозглых фанатиков. Вскоре в зал вошло несколько сотен хаоса поклонников и примерно половина фаланги, как именовалась рота в шестом воинстве несущих слово. Буквально через несколько минут в зал шагнули трое терминаторов Сибетту, великолепных в своей грозности и величии. Большинство сектантов бухнулись на колени, но часть преклонила лишь одно – великая честь и награда проявившим себя смертным. Лишь Астартес остались стоять на ногах, хотя некоторые, наиболее фанатичные, припали на колено и даже оба. Они оказались наравне с культистами, но их это не волновало, ведь перед ними стоял темный святой. «Лугаль зедшим! Кто-нибудь из спящих братьев поврежден?» – спросил Эрра, входя в зал – И командир второй фаланги выступил вперёд. Нет, тёмный апостол. Дремлющие продолжают свой сон и ожидают, когда вы их пробудите. С почтением склонив голову, отвечал лугаль. Прекрасно. Какой круг твоей фаланги взял штурмом зал? задал вопрос апостол, удовлетворённо кивнув. Восьмой тёмный святой также покорно отвечал зетшем, скрывая своё недовольство. Ещё бы. Он лично хотел ворваться в зал. Но рапторы ОСАГО опередили его, и вряд ли он стал бы слушать, что это произошло случайно. Темный апостол, услышав ответ, довольно кивнул. «Теперь покиньте зал и организуйте оборону», – велел корифей, мрачно стоявший за спиной Эры. Несущие слова и сектанты потянулись прочь, пока Эра раздавал указания колдунам, помазанникам и смертным жрецам. «Два часа тщательного исследования, осмотра и гадания». Мука ожидания била дрожью воинства, кровью были помазаны все 69 спящих братьев, и долго псикеры вслушивались в шёпот и варпа. Зажины были десятки тысяч ритуальных свечей из топлёного жира дикей, и на каждое изваяние были накинуты плащи из свежесодранной человеческой кожи. Зал потонул в методичных песнопениях на колхидском. Каждый шаг и каждое действо было выверено и отточено, обдумано и спланировано идеально. И всё ради ответа привет шува в ярость тёмного апостола. Что не так, Эра? обеспокоенно осведомился Тишпак. С чего ты взял, что что-то не так, Корифей? отвечал Эра наигранно весёлым голосом. Впрочем, Тишпак бы не понял этого, если бы не одно но Пламя тёмный апостол. Когда ты в бешенстве и гневе, оно всегда почти потухает, больше напоминая не кострище пылающий терры, а горящее поле низкой травы. Взгляни, где пламя, вздымающееся ввысь и бьющие во все стороны языки огня, напоминающие живые щупальца плазмы. Наблюдательный ты ублюдок, Карифей. Невозможно пробудить тёмных братьев. Мне неведомы такие ритуалы, и они слишком крепко спят. Моё колдовство бессильно, как и магия старшего Халгея, задумчиво проговорил Эра, сосредоточенно вглядываясь в раскрытый запретный апогреб, который обычно за ним несли несколько усиленных аугметикой и мутациями сектантов. Мы зря явились на эту планету. Мы можем забрать с собой спящих на Тиамат и там уже найти способ пробудить их, обеспокоенно предложил Кешпак, хмурясь. А потом он посмотрел, как разгорается пламя. Языки фиолетового цвета переплетаются с ядовито-зелёным пламенем, расцветая на кончиках багряным. Пожар в ног объел череп тёмного апостола, закапал жидким прометьем на доспехи, потёк вниз, словно слёзы, оставляя искрящиеся и искажённые полосы на терминаторских доспехах.